Лондон, Кинг-Чарльз-стрит, здание Министерства иностранных дел, 26 июня 1992 года. Сэр Энтони Браун, постоянный заместитель министра иностранных дел, какое-то время смотрел на погасший экран, затем перевел взгляд на сидевшего в глубине кабинета человека. Он услышал весь разговор но не участвовал в нем и даже сел так, чтобы быть вне поля зрения камер. Человек был похож на просоленного ветром и водой морского волка, и даже глиняная курительная трубка, с которой он не расставался, прокуренный босманский голос, все идеально вписывалось в кропотливо созданный образ. У человека, сидевшего в кабинете Сырэнтони, не было фамилии. Вернее, она у него была при рождении. Но фамилия этого человека сейчас представляла собой государственную тайну. Поэтому человека этого все звали по имени сэр Колин. Да, сэр Колин. Сэр Колин уже несколько лет возглавлял Секрет Intelligence бюро сменив на этом посту легендарного монаха, у которого тоже не было фамилии и которого все звали сэр Джеффри. Именно монах, работая на холоде в Москве много лет назад, завербовал самого на сегодняшний день ценного агента британской разведслужбы, работавшего сейчас в Центре карательного механизма Романовской империи, Министерстве внутренних дел. Примечание. На холоде, то есть во враждебном окружении, под чужими документами и без дипломатического прикрытия. Конец примечания. Вообще-то разговор со своим резидентом должен был вести именно сэр Коллин, как его руководитель, но разговор этот имел отношение к операции «Шторм». А операция «Шторм» была совместной, выходила за пределы компетенции Ценчера Хауса, И поэтому координатором шторма назначили сэра Энтони Брауна. Поэтому и разговор этот сегодня вел сэр Энтони. Сейчас сэр Энтони отключил связь с Берутом, вопросительно посмотрел на заворочившегося в кресле сэра Колина. Скверно, проговорил сэр Колин. Что? Что-то происходит. Сегодня пришло сообщение из Москвы. Консульство буквально взято в кольцо контрразведчиками. Теперь еще и это. — Плохо. — Может, отменить операцию или перенести ее? — поинтересовался Сорентори. — Ни в коем случае. Наоборот, надо бы ускорить. Я не вижу особой проблемы в Бейруте, хотя поговорить с Воронцовым было бы интересно. Хотя мы зависим от Казани, а там ускориться невозможно. Необходимо действовать дальше по плану. Это самое лучшее. А если русские знают? Знают. И если бы они знали, они бы предприняли нечто большее, чем просто тайно приговорили кого-то к смерти и послали убийцу исполнить приговор. Я считаю, что действия Воронцова в Бейруте как раз и доказывает тот факт, что русские не знают ничего. Если бы им было известно о шторме... Они проводили бы крупные передислокации войск, приводили бы в боевую готовность десант. А как быть с тем, что ударные группе во главе с цесаревичем приказан оставаться на месте, ведь им до рута два дня хода? Церковин улыбнулся. — Знать и подозревать — две большие разницы. — Русские что-то подозревают. — Да, согласен, подозревают. В конце концов, у них тоже есть спутники. Сосредоточение войск Британской Индии они не могли не заметить. А раз заметили, должны принять меры. Вот они их и принимают. Не волнуйтесь. После начала шторма ни один корабль русских не двинется с места. — Возможно, возможно. — Соренто не без причины переложил бумаги на столе. Да и циклоп ничего подозрительного не сообщает. Наш тайный козырь, которого никто так и не знает по имени, даже я. Недобрый взгляд, который сэр Колин бросил на постоянного заместителя министра иностранных дел, ясно дал тому понять, что тот сболтнул лишнее. Даже агентурную кличку циклоп произносить вслух было опасно. Совершенно секретно. Секретная разведывательная служба, региональный директорат, отдел 3, сектора 0. Уничтожается в первую очередь. Только для сотрудников с уровнем допуска не ниже А. Выносить из здания запрещено. Снимать копии запрещено. Дело агентурной разработки номер 0-4517. Циклоп. 26.06.1992 0625 GMT Источник Циклоп сообщает, что 25 июня 1992 года примерно в 08:30 GMT состоялось внеплановое закрытое совещание у товарища министра внутренних дел Цакая КН. Присутствовали Цакая КН Товарищ министра внутренних дел Карадзе Г.Н., товарищ начальника департамента контрразведки Герман М.А., начальник следственного управления Ковалев П.П., начальник департамента по борьбе с терроризмом Круглов М.Г., ведущие сотрудники информационного центра. Записей и протоколов совещания не велось. На данном совещании Цакая высказал твердое убеждение в том, что Великобритания готовит вторжение на восточные территории Российской империи. Также указал на то, что никаких фактов в подтверждении этого у него нет. Круглов обратил внимание на некоторые факты работы британского представительства, в частности тот факт, что сотрудники представительства в этом году не отдыхают на территории Российской империи, и не выкупают путевки, выделяемые им по льготной цене. Также выделил тот факт, что в номенклатуре закупок для бытовых нужд британского персонала львинная доля закупок предназначена для мужчин. Герману и сказал убеждение в том, что в ближайшее время произойдет серьезный террористический акт, что заставит основную массу жителей восточных территорий Российской империи требовать отделения от Российской империи. Цакая согласился с утверждением Германа и дал следующее поручение. Ковалеву и Круглову проанализировать список массовых мероприятий, намеченных на ближайшее время, на предмет определения возможного списка целей для террористического акта. Ковалеву организовать прикрытие возможных целей террористических атак согласно разработанному списку. Карадзе. Усилить контрразведывательное прикрытие посольства Британии и САС, организовать провокации с целью давления на дипломатов и дезорганизации их работы. Подпечатано в единственном экземпляре, черновик рабочий файл уничтожены, передано на рассмотрение.